На следующий день Юджин был, наконец, допущен к мистеру Саммерфилду, и с первого взгляда понравился ему. «Малый с головой», — подумал тот, откидываясь в кресле и уставившись на Юджина, «и, кажется, не робкого десятка, молод, глаза открыты настежь, быстро соображает, приятен на вид. Возможно, что я нашел, наконец, человека, из которого выйдет хороший заведующий художественным отделом». Он улыбнулся, мистер Саммерфилд.